Но приезжайте же, наконец, в Михайловское. Сколько вас можно ждать? Что поделать, напишу еще. Ваш Александр Пушкин. Закончив читать, Башняк положил письмо на ворох разбросанных по столу бумаг. Они были собраны с пола и лежали на столе с сырой кучей. Лавр Петрович с любопытством следил за Башняком. «Так», — сказал Башняк. Ушаков прибыл в Санкт-Петербург в январе через месяц после декабрьского мятежа. Это значит, что до мятежа он с Каролиной Адамовной знаком не был. Поскольку письмо он ей не передал, то знакомство это и вовсе не состоялось. Стало быть, Каролина Адамовна правду сказала. Лавр Петрович принялся раскладывать бумажки, как сеанс Ложь в том и состоит, Александр Карлович, чтобы вовремя сказать правду. Она уехала. Башняк принялся раскладывать бумаги со своей стороны. «А вот об этом вам говорить не следовало», — сказал Лавр Петрович. «Я все-таки при исполнении. А ну как в погоню сорвусь?» У Лавра Петровича собралось несколько стопок бумаг и протоколов. У Башняка бумаги лежали веером, как игральные карты на столе. «Может, в Полкин? А?» — Лавр Петрович. — спросил Башняк. — А вот не сдержитесь и упойте смерть? усмехнулся Лавр Петрович. — Упоил бы. Да повода теперь и нет, — ответил Башняк. — Не расстраивайтесь вот так, Александр Карлович. Я и не расстраиваюсь, чего бы мне. Пока человек живет, вокруг него много чудес происходит, — сказал Лавр Петрович. — Кстати, о чудесах, — Башняк откинулся на спинку стула. «А что, если унтер-офицер, которого Ушаков из боя вынес, все-таки жив остался? Это который с оторванной башкой?» — спросил Лавр Петрович. «Такого человека, как Дмитрий Кузьмич, нельзя по дружбе терпеть. Только из благодарности. Ранение у него быть должно. Башняк принялся рыться в неразобранных бумагах. Где-то здесь список служивых Я с Петропавловской был». Найденный список был мят, будто его совали в сапог для сохранения тепла. Писари следственной канцелярии всех проверили?» — спросил Башняк. «Всех?» «Где отпечаток подошвы?» Лавр Петрович вытянул из стопки еще один мятый лист. Башняк аккуратно поднес лист глазам, так, чтобы свет на него падал из окна коса под малым углом. «Дрянь, а не отпечаток!» — скомкал и бросил в угол. Давайте-ка в морг прокатимся. Морг стоял на окраине в жидком сосновом бару. Это был наскоро сложенный сруб с одним, глядящим на дорогу, окошком. Рядом из земли торчали останки брошенных изб. Морг среди них казался единственным местом, где можно было уютно жить. В низких темных сенях обдало холодом. Под полом был сооружен ледник. По-зимнему румяный санитар зажег лампу, Три голых трупа лежали в ряд на деревянных нарах. глаз майор Аникеев, его жена, прислуга. Лавр Петрович по привычке зажимал нос платком, но запаха гниения не было. Наоборот, казалось, что сейчас раздадутся радостные крики, и где-то рядом гимназист, моргая свиными глазками, покатит на коньках по замерзшей неве. — Вот, ваше превосходительство! — санитар с уважением коснулся синюшной руки, разрубленные девушки. Специально для вас. Разложились». «Света больше», — сказал башняк. Санитар засуетился и вынул из карманов два сальных огарка. Покойницкая посветлела углами. У стен на полках в беспорядке лежали трупы. Двое сидели, вытянув проход ноги. При свечах казалось, что трупы двигаются, на движениях были рабки и еле заметны. Лавру Петровичу почудилось, что и движение башняка также сдержанное и отражает лишь неверное пламя свечи. Башняк склонился над девушкой. На разрубленной голове ее было теперь два лица, а рана была так легка, будто она всегда жила с двумя лицами. «И мы воскликнули блаженство», — к удивлению Лавра Петровича сказал башняк. «О горе, о безумный сон, где вольность и закон над нами». Единый властвует топор. Не кажется ли вам, Лавр Петрович, что в строчках об Андреа Шанье появилась вдруг ирония, которую автор в них не закладывал? Башняк распрямился и помял затекшую поясницу. Рубанул с одного раза. Чтоб так рубить, писарской сноровки мало. Этот человек топору приучен. Башняк прошелся вдоль нар. А вас он газом угарным намеревался уморить. Печь очень ловко растопил. «Истопник?» — спросил Лавр Петрович. «Истопники в следственную комиссию заходили как к себе домой», — продолжал Башняк, будто давно знал ответ. «Истопников в следственной комиссии двое». «Обоих берем». Лавр Петрович и Башняк пошли к выходу. «Первый», — сказал Башняк, — «сирота Гавриил Анисимович». Вольную получил в 1813 а второй — Малининов Захар Сергеевич, подпрапорщик в отставке. На всех допросах присутствовать мог. На Кавказе служил, но не с Ушаковым, а ранее. И ранения даже легкого не имел. «Ранение должно скрыл», — сказал Лавр Петрович. «С ранением его выступники бы не взяли. А время службы писаря напутать могли На улице случилось лето. После темноты морга Лавр Петрович прикрыл глаза. От башняка осталось только тень, и он ступал за ней так же решительно, как и за человеком. «Стой!» — приказала Каролина. Кирияк натянул вожжи. «Что, барыня?» «За нами никто не едет?» Кирияк оглянулся. «Зря беспокоитесь», — сказал. «Пуста дороженька». Каролина выглянула из окна, посмотрела назад. Тракт был чист. Каролина выбралась из кареты. «Давай постоим», — сказала. «Никак укачала», — спросил Кирьяк. «Так я гнать не буду». Каролина присела на придорожный холм, который больше походил на застывшую, покрытую травой волну. Она подумала, что если сосчитает до двадцати, то непременно увидит вдали коляску Саши, размахивающую кнутом фроук. Лошади хрипло дышали пыльными травами. За городскими заставами начинались те покои и беспамятства, которые ждали своего часа, чтобы поглотить и Каролину, и лошадей, и повозку, и Петербург с его шпилями, мостами, тяжелыми опускающимися в болото домами. Разве что насчет Кирейка ничего наверняка сказать было невозможно? Его трудно было выветрить из этого мира, как траву или дорожную пыль. На Тучковом мосту кричали разносчики. Ветер с рвал и уносил их слова. Из открытых окон доходных домов на Васильевском тянуло скукой. Чайки клевали зеленые корки, бабы, облокотившись на бочке, торговали с оленями. Рядом, привалившись, рыхлыми щеками к чугунным перилам спал не то мужик, не то девка больше народу надо было лавр петрович сказал первый чикик что ж мы в четвером то сиди давай ответил лавр петрович